Глава 9. Опустошитель. Разумеется, никто не оценил моего великодушного и благородного решения всех спасти, поскольку я начала с мелочей, а именно, выходила последняя из спортзала. Но мою самоотверженность трудно было заметить и оценить, поскольку на той неделе нам досталась такая нелепая полоса препятствий, что это было самой разумной тактикой. Полоса обычно не меняется в течение недели, но мы думали, что, может, будут хотя бы дополнительные атаки во время второй и третьей пробежек. В противном случае тренировка была совершенно бессмысленна. Но нет. Всю неделю так и шло. Легкая и приятная пробежка с одной и не такой уж неожиданной атакой в конце. Даже если я была полна железной решимости бросить всех и выбежать за ворота при первой возможности, Не стоило терять товарищей по союзу в спортзале во время тренировок. Поэтому никто и глазом не моргнул, когда в среду и в пятницу я остановилась на пороге и развернулась, чтобы истребить лес колючих лос, когда они показались из Мы даже не обсуждали стратегию. Никакой особой стратегии не было, поскольку после тренировки в среду мы решили, что Нкоио и Хамис сделают в пятницу перерыв и заодно соберут немного маны, пока будут лечиться. Не то чтобы они получили настоящий отгул. Мы всего лишь пытались извлечь максимум из скверной ситуации. Никому из нас не был нужен перерыв. Мы хотели тренировок, в которых отчаянно нуждались, чтобы выбраться живыми. Лично мне их хотелось больше, чем когда-либо. Я пыталась ходить на охоту вместе с Ирионом, чтобы попрактиковаться, но это было еще бесполезней. На нас вообще никто не нападал. А если где-нибудь слышался слабый писк, Орион немедленно бросал меня и со всех ног бежал к злыдню. В лучшем случае я находила его самодовольно стоящим над каким-нибудь мертвым гадом. В худшем случае я тратила полчаса, блуждая по лабиринту семинарских аудиторий в поисках Ориона. Нет, не так. В худшем случае я потратила полчаса, блуждая по лабиринту, поскользнулась в гигантской луже слизи, которая осталась от убитой им твари, а потом обнаружила Ориона в столовой, занятого обедом и безмерно довольного собой. Он не спросил, от чего я покрыта слизью, но выражение лица у него было красноречивое. В ту минуту я осознала, что единственной тварью, которую я убью, будет Орион, поэтому я перестала выходить на охоту. Потом наступила следующая неделя. И полоса вновь изменилась. Школа дала ясно понять, что готова компенсировать нам вынужденный простой. Мы и 10 метров не пробегали, не обнаружив нового сюрприза. Просто поймите, предыдущая полоса препятствий от начала до конца заняла у нас в пятницу три минуты, включая время, которое понадобилось мне, чтобы превратить лозы в пыль. Типичная полоса препятствий в среднем занимает 10 минут. Если на пробежку уходит больше 15, это, как правило, значит, что живым ты не выберешься. В понедельник я вышла только на 27 седьмой минуте, и снаружи уже собралась целая толпа. Мы возились так долго, что восемь других команд успели спуститься и ждали за дверью своей очереди. Их не то чтобы наполнял энтузиазм. Обычно ребята не стараются выяснить, что их ждет на полосе препятствий, чтобы в первый раз эксперимент был чистым. Но на сей раз команды принялись деловито расспрашивать нас, собираться кучками и договариваться с другими союзами о совместных действиях. Вряд ли мое появление обрадовало однокашников. Я вышла из зала, окутанная облаком темно-зеленого дыма, по которому с треском пробегали молнии были слабеющие остатки урагана, которые я вызвала, чтобы уничтожить неуклюжую армию глиняных существ. Вокруг меня висело кольцо ярких оранжево-лиловых огней. Все заклинания выдохлись, как только я шагнула за порог, но эффекты задержались ровно настолько, чтобы создать картину под названием «Узрите темную богиню». И в любом случае я целых пять минут стояла на пороге спортзала, Меча огненные шары и молнии в стратегические мишени, чтобы расчистить товарищам дорогу к дверям. Остальные члены наших трех команд едва держались на ногах. Нкою села на пол в коридоре, закрыла глаза и прислонилась головой к плечу Хамиса. Следы колючей удавки у нее на горле едва зажили, некоторые ссадины снова кровоточили. «Так...» «Кто хочет краткую сводку?» — спросила я, небрежным жестом разгоняя дым. Получилось не очень убедительно, но отчаяние тем не менее устремило людей ко мне. Ну или, по крайней мере, они подобрались ближе, чтобы послушать, о чем я рассказываю самым храбрым. Я стояла в коридоре еще десять минут, отвечая на вопросы и помогая остальным выработать стратегию для преодоления полосы препятствий. Затем четыре союза, которые должны были идти вслед за нами, все вместе двинулись вперед. Они пробежали метров десять, а потом сдались и вернулись в коридор. И тогда остальные просто разошлись. Новая полоса была бесполезна в другом смысле. Она оказалась слишком сложной для всех, кроме меня. Утром в среду мы закончили пробежку за четырнадцать минут. Я нашла массу удачных способов уничтожить все, что стояло на пути. В коридоре не было вообще никого. Нам пришлось лечиться самим, и процесс шел медленно. Все выбились из сил. Кроме меня. Я была полна энергии и не прочь пообедать. За обедом я сообразила, что если никто больше не претендует на спортзал, то полоса препятствий открыта. «Обычно школа мстит, если пытаешься тренироваться больше трех раз в неделю. Она это делает, чтобы не забивали спортзал. Однако можно пробежать лишний разок, если в очереди никого нет. Увидимся в библиотеке», — кратко сказала я остальным, когда мы встали, чтобы отнести подносы. «Пошли, Лейк!» Орион ныл всю дорогу. Настоящие злые дни покинули спортзал, поскольку никто не пытался преодолеть полосу препятствий так что с его точки зрения никакого смысла идти туда не было, но в конце концов он сдался. Мы вышли на полосу препятствий вместе. Это было еще хуже совместной охоты, хоть и в другом смысле. Прорываясь сквозь бесчисленные орды фальшивых злыдней, Орион убивал их направо и налево с мрачно скучающим видом и расчищал мне путь. Я двигалась свободно и бесстрашно, не боясь удара в спину. Я заставила Ориона проделать это три раза подряд, но в четвертый раз он запротестовал, и тогда я набросилась на него прямо перед дверью спортзала. Мы целовались, и все с моей точки зрения было прекрасно. А потом он положил руку мне на грудь, к сожалению, случайно, испугался, шарахнулся и бессвязно забормотал. «Я не... короче, это... ты... мы...» Орион попятился и чуть не споткнулся от уши абсолютно реального яда-точителя, которого убил при первом забеге. Тот был еще влажный и вполне мог разъесть Ориону плод до костей. Мне пришлось броситься на выручку и оттолкнуть его в сторону. Но Орион даже не понял, в чем причина. Он позорно сбежал, а я осталась в одиночестве стоять у двери. Но на сей раз даже финальное унижение меня не смутило. Я пошла в библиотеку, глубоко дыша, полная силы, безнадежно счастливая, хоть это и было во всех отношениях глупо. Я даже знала, что выберусь отсюда, только если не буду думать больше ни о ком. Школа могла и не тыкать меня носом в то, как это будет приятно и легко. А особенно я не желала думать об удовольствиях, которые мог доставить мне в процессе «Орион». Если бы я сама не осознала идиотизма происходящего, моя прелесть охотно пришла бы на помощь. Она сидела на полке у входа в библиотеку. Мы не брали мышей с собой в спортзал. Это не те фамильяры, которые помогают в бою. Мы тренировались, положив в безопасные кармашки маленькие тряпочные мячики. Но я вовсе не желала, чтобы меня укусили за ухо. Нескольких лестничных пролетов вполне хватило, чтобы обдумать свое безрассудное поведение. «Да», — сказала я мышке, протягивая руку, и она потыкалась носом в костяшку моего пальца и спешно залезла в переноску. В читальном зале я подошла к одной из команд, с которыми я договорилась о помощи и сказала, что если они пойдут тренироваться в пятницу, я пробегусь разок вместе с ними». Они уставились на меня, как стадо антилоп, которым крупный крокодил предложил безопасную переправу через реку. «Ну или как хотите», — сердито сказала я. «Если вы не против, я потренируюсь с вами. Только и всего». Они так и не решили, чего хотят. Но, несомненно, поделились моим предложением с другими. И хорошенько его обсудили, потому что в пятницу возле спортзала нас ждали еще две команды. Никто открыто меня не пригласил. Не хватало еще общаться со мной, как с нормальным человеком. Все просто стояли и переминались с ноги на ногу. Я проглотила оскорбление и коротко сказала о «Увидимся наверху». А когда моя команда скрылась из виду, я велела. «Пошли!» и открыла дверь. Эта команда была слабее моей. Во всяком случае, мы за полтора месяца совместных тренировок достигли больших успехов. Но я вытащила их всех из спортзала живыми. Пришлось превратить одной из девочек в камень на полпути, чтобы ее не перекусили пополам. Но потом я сняла чары, так что никакой проблемы не вижу. Все, кроме меня, с нетерпением ждали, когда полоса препятствий сменится. Но новый вариант оказался еще хуже. Три наших дружественных команды ждали у двери, когда мы вышли из спортзала, И на лицах у них был откровенный ужас. Я вернулась в зал и разок пробежалась с ними. Выйдя, мы обнаружили в коридоре команду «Лизель». После Нового года она, очевидно, вычеркнула Магнуса из списка и заключила союз селфи из Лондона. Не знаю, что она имела против мюнхенского анклава, в котором было трое крепких парней выпускного возраста, если для Лизель это был один из основных критериев но, очевидно, что-то доимело, поскольку для немки, которая, судя по всему, твердо вознамерилась получить место в одном из лучших анклавов мира, Мюнхен был предпочтительнее Лондона. Разве что ей был нужен именно Элфи, хотя за минувшие три с половиной года ничто на это не намекало. «Эль, как дела?» — спросил Элфи таким тоном, словно мы давным-давно не виделись, и он приятно удивился, увидев меня здесь. Не ответив, я обратилась к Лизель. «Ну, пошли!» Она холодно кивнула, и мы зашли. Прекрасная девушка! И навыки у нее были, что надо. Конечно, Лизель уступала Ориону. Зато превосходила всех остальных, с кем я тренировалась до сих пор. Пусть даже я из чувства лояльности старалась об этом не думать. И команда у нее была хороша. Даже Элфи я бы не назвала слабым звеном. Он, конечно, занимал середину, но не прятался там от опасности. Он использовал свою позицию, чтобы швырять во все стороны сложные защитные заклинания, прикрывая остальных, и проделывал это здорово. Элфи обладал быстрой реакцией. А кроме того, энциклопедическим запасом оборонительных заклинаний, которые он знал на зубок. Он без запинки произносил нужные слова в нужное время и в нужном месте. Так что остальные могли полностью довериться ему и не думать о защите. Мы преодолели полосу за 11 минут. Первая пробежка с собственной командой заняла у меня 22. Конечно, 22 минуты лучше, чем ничего. А Лизель и ее команда вообще не справились бы своими силами. Они дрогнули, когда мы вышли на финишную прямую, и обледенелая земля, по которой мы бежали, внезапно встала дыбом, И из нее вылезли зазубренные шипы размером сквозь тираннозавра, источавшие ядовитые испарения и наводившие на мысль не только о физическом вреде. Элфи выставил лучший щит из всех, что я видела. Возможно, он выдержал бы удар другой, но деваться нам было просто некуда. Пока я не произнесла седьмое сковывающее заклинание из плодовой лозы. Известные книги заклинаний написанный на языке Маратхи. Ее составила группа поэтов-магов из Пуны, которым хотелось иметь заклинание на родном языке. Чем лучше знаешь язык и понимаешь его тонкости, тем лучше чары. Поэтому они собрались и принялись сочинять и обмениваться результатами. Работа пошла так здорово, что они составили долговременный круг. Их заклинания становились все могущественнее, и в конце концов книга обрела такую цену, что они обменяли у джайпурцев один единственный экземпляр на строительные заклинания. И сразу после этого среди них вспыхнула страшная междуусобица. Большинство погибло, несколько человек перебрались в Джайпур, кое-кто вообще отказался от магии, очистил ману и ушел в глушь жить отшельником. Вот почему в пуне анклавы нет. Но до раскола они сочинили несколько отличных заклинаний, включая серию необыкновенно сложных связывающих чар, самые трудные из которых могут достаться разве что малифицеру, который желает сделать какого-нибудь опасного злыдня из категории манифестаций личным слугой ну или эти заклинания обнаружат приличные волшебники которые пытаются избавиться именно от таких злыдней но вы же понимаете почему школа выбрала меня в середине младшего класса у моих кедов начали отваливаться подметки и на мой взгляд я вполне адекватно обрисовала свою потребность когда попросила заклинание для починки ха ха вы удивитесь но в школе мне был совершенно не нужен ручной бенни бел которого следует кормить Человеческим мясом, хотя, возможно, у меня просто ограниченное воображение. Короче говоря, это заклинание идеально подойдет, если перед тобой демоническая сущность размером с айсберг. Я уже третий раз преодолевала полосу препятствий и понимала, что делать. Так что все прошло довольно гладко. Я произнесла заклинание, приказалась к льду лежать спокойно, и мы направились к дверям. Но для Лизель и ее команды опыт оказался обескураживающим. Никто, кроме меня, каким бы умным и старательным он ни был, не смог бы в этой ситуации выкрутиться. Даже если ты располагаешь связывающим заклинанием, в норме оно требует круга из двенадцати волшебников и часа времени! На лице Лизель, когда мы вышли в коридор, застыла ярость. Я даже не винила ее за то, что она удалилась, не сказав спасибо. В Элфи, судя по всему, хорошие манеры вбивали старательней. Он сказал, «Спасибо, Эль, все круто, прежде чем зашагать вслед за Лизель, Но даже у него это вышло как-то вяло. К обеду слухи разошлись, и выпускники запаниковали. Не считая вполне реальной опасности погибнуть из-за недостатка практики, Новая полоса препятствий казалась пугающе бессмысленной. В мире существуют злыдни размером с гору, но с тем же успехом можно сказать, что в мире существуют синие киты. Если синий кит внезапно окажется в нашем выпускном зале, он, несомненно, будет представлять для нас проблему, но по собственному желанию он туда не попадет. Так с какой стати? Нечто подобное вдруг возникло на полосе препятствий. Или школа строила нам козни чисто из вредности, на том основании, что хотя бы один ученик может ее преодолеть. Пусть даже полоса препятствий в результате оказалась совершенно бесполезной для всех команд, которым я не помогала. И это само по себе было скверно. Или внизу нас-таки ждало что-то в духе синего кита. Никто не понимал, в чем дело. Ведь на первый взгляд ничего не изменилось. Я одна знала, что произошло. Изменилась я, и жестокая полоса препятствий, очевидно, служила откликом на это. «Хочешь спасти всех, глупая девчонка? Ладно, усложним тебе задачу. Никому до конца семестра не удастся толком потренироваться, и в зале все сойдут с ума от страха. Давай, спасай их, удачи тебе!» Я, впрочем, ни с кем не делилась своим великим замыслом, поэтому выпускники продолжали двигаться вперед в неведении, и растущей тревоги. В тот вечер в библиотеке еще две команды от отчаяния попросили меня пробежаться с ними. А на следующее утро Ибрагим добавил соли на раны. Он пристал ко мне, когда я сонно брела в душ и пять минут ходил вокруг да около, пока я не сообразила, что он пытается выяснить мое мнение по поводу того, что он обнимался с Якубом. По меркам шеломанчи. Он не сделал ничего дурного, умолчав об этом. Следует предупреждать потенциальных союзников о конфликте интересов, прежде чем приглашать их в союз с собой и значимым для тебя человеком. И явно не случайно. Ибрагим в команде занимал ведущее место, а Якуб замыкал. Это были две самых опасных позиции, притом максимально удаленные друг от друга, так что им не удалось бы бросить других и сбежать вместе но я-то не входила в команду Ибрагима. Мое имя не значилось на стене рядом с его именем, поэтому он ничем не был мне обязан, и мое мнение не играло никакой роли. Тем не менее, он пытался его выяснить, как будто оно что-то значило. Это было ужасно, и я даже рявкнуть на Ибрагима не могла, потому что теперь, с точки зрения школьных неудачников, оно действительно кое-что значило а Адхья заключила от нашего имени тактическую сделку с их командой. Но в таких случаях всегда предполагается, что любая страна имеет право отделиться и уйти, если подвернется что-нибудь повыгоднее. И такая возможность подвернулась теперь, когда я сделалась очень редким и ценным ресурсом. Если мы предпочтем, скажем, тренироваться с Лизель и Элфи, Брагим и его команда, окажутся в таком же затруднительном положении, как все те, кто не располагал моей помощью. Поэтому не случайно Ибрагим и Якуб скрывали, что они более чем друзья на протяжении всех тех вечеров, когда мы вместе сидели у Хлои. Все мы здесь трудимся, не покладая рук, но, конечно, никто не упускает случая посплетничать о сладких парочках. Это вторая по популярности тема вслед за разговорами о союзах. Конечно, в школе не так много пищи для романтических сплетен. Как вы понимаете, постоянные недоедания, усталость и смертельный страх во многом препятствуют любовной страсти. Однако мы извлекаем максимум удовольствия, обсуждая парочки, которые все-таки находят силы. Не стоит удивляться, что большинство из них включает как минимум одного члена анклава. Мы знали, что Джамал начал ходить в буфет за перекусом, в то же время, что и одна девочка из Каира. Она с подругами, он с друзьями, все как положено. Мы знали, что Джермен из Нью-Йорка в прошлом году соперничал с парнем из Атланты за одну девочку-алхимика. И в начале выпускного класса любовный треугольник превратился в любовное трио, а потом и в союз. О, сколько радости для сплетников! Подруги развлекались, докучая не раз спросами об Орионе. А Ибрагим и Якуб предпочли не делиться информацией. Они решили, что не готовы рисковать. Множество волшебников, особенно из могущественных западных анклавов, любят разглагольствовать о том, как свободно мыслит магическое сообщество по сравнению с заурядами. Если смотреть из их прекрасного далека, наверное, так оно и есть. Десятилетиями вербуйте лучших магов со всего мира, потому что они с наибольшей вероятностью сумеют спасти ваших детей и сделать ваш анклав еще богаче и влиятельней. А потом обведите взглядом свой разнообразный и необыкновенно толерантный международный состав и одобрительно похлопайте себя по плечу. Но это не значит, что среди волшебников нет нетерпимых личностей. Это всего лишь значит, что у нас есть еще одна, Наша собственная разделительная черта, которая проходит у самых дверей анклава. И она бывает бритвенно острой. Ибрагим оказался не с той стороны черты. Он не член Анклава, и он не из лучших учеников, которые могут рассчитывать на союз с анклавом. Его основной талант талант, который помог Ибрагиму пережить в школе три года, излучить к себе в команду Джамала из Дубая это целеустремленное полное энтузиазма подхалимство. Если вы любите лезть, если ищете человека, который будет вас подбадривать, утешать, когда вы унываете, похлопывать по спине и твердить, что вы гениальны и абсолютно правы, даже если вы стопроцентно ошибаетесь, человека, который поможет вам справиться с неприятным бременем вины и упреков совести, то Ибрагим — ваш идеальный вариант. Многим членам анклавов это нравится. Трудно сказать, что Ибрагим нашел уникальный подход. Примерно половина одиночек в школе, хотя отчасти да прислуживает кому-то. У одних есть знания и мускулы, а самые отчаявшиеся более или менее гласно предлагают себя в качестве живого счета. Они занимают худшие места в столовой и в классе, они приносят материалы в мастерскую и опускают задания в щель. Они провожают членов анклавов в комнаты по вечерам и охраняют их в душе, даже не прося об ответной услуги. Потому что почти все члены анклавов, кроме самых богатых, в конце концов предложат несколько взаимозаменяемых мест в своих командах средним ученикам, способным наложить 4-5 приличных заклинаний за 10 минут и собрать некоторое количество маны в свободное от учебы время. Ну и достаточно везучим, чтобы на протяжении четырех лет оставаться здоровыми и физически крепкими. На такое место и целился Ибрагим, пока учился в шаломанчи. Других вариантов у него не было. Он считался хорошим магом, но это совершенно не выделяло его из толпы, во всяком случае по меркам выпускного зала. «И если ты становишься прислугой», то забываешь о таких пустяках, как искренние убеждения и глубокие эмоциональные потребности. Ты даже собственную жизнь, черт побери, не можешь поставить во главу угла, когда первым спускаешься по лестнице и чувствуешь, как душа уходит в пятки при мысли о том, что неподалеку таится какая-нибудь тварь, и она сцапает тебя, а не члена анклава, который идет семью ступеньками позади». И все это время вы оба притворяетесь, что он просто хороший друг, который дает тебе шанс. Вот почему Ибрагим помалкивал. Он хотел оставить тебе возможность навязаться какому-нибудь члену анклава, которому до всего было дело. И вот теперь он спрашивал меня: не из таких ли я? От этого зависела его жизнь. Мне хотелось гневно крикнуть на Ибрагима и уйти, но я не смогла. Он, казалось, был на грани слез. И неудивительно, он отчаянно просил у девчонки, с которой всегда обращался грубо, пощады для себя и для близкого человека. Если он хотел, чтобы я и дальше продолжала тренироваться с его командой, ему следовало сказать то, что я желала услышать. И если бы Ибрагим был умен, он понял бы, что мне все равно. И самым естественным образом продолжал бы разговор, чтобы продемонстрировать свое стратегическое рыболепие Но я знала, что Ибрагим не настолько умен. Из него вышел хороший подлиза, потому что он был абсолютно искренен. Похоже, ему, в отличие от меня, действительно нравились люди. И он смотрел на них с восхищением. Он подлизывался к Ориону, даже когда стало ясно, что Орион не нуждается в слугах. Ибрагиму хватило глупости влюбиться в школе, и, несомненно, это была настоящая любовь. Однако искать при таком раскладе союзников скверные идеи. Их с Якубом ткнули бы на самые опасные места. Я нелюбезно буркнула. Я не слепая, Хаддад, делай, что хочешь. Завтра увидимся. И ушла. В тот же день, за обедом, наглец Магнус передал мне через Хлою приглашение присоединиться к нему на тренировке. Полагаю, с его точки зрения это было сродня отчаянной мольбе. Я стиснула зубы и пробежалась с ними вечером. Магнусы парни были не хуже команды Лизель, и все равно без меня они бы погибли. Когда в среду утром я спустилась со своей командой в спортзал, внизу ждало человек тридцать. И все они были в гневе, в бешенстве. Никто по-прежнему не знал, что я решила им помочь. Ребята точно знали другое. Если они хотят тренироваться, просить у меня помощи, которая не будет в выпускном зале, потому что, разумеется, там я буду занята. И когда они увидели выстроившихся за помощью однокашников, то поняли, что сегодня я начну брать плату. И потребую я то, что они вряд ли смогут отдать. Не знаю, исправила бы я ситуацию, если бы сказала, что намерена спасти всех. Пожалуй, никто бы мне не поверил. Но я уже была готова рискнуть. Все смотрели на моих друзей, на Лю, на Атхю, на ребят, которым выпал счастливый билет. Они взирали снизу вверх на счастливцев с той разницей, что 15 минут назад они сами были счастливцами. Теми, кого с меньшей вероятностью ждала смерть. Элфи, Лизель. И ее прекрасная команда, Магнус и его волчья стая, им не вдалбливали год за годом простой урок, что у одних есть право на жизнь, а у других нет. И на их лицах я читала, что если бы они могли заполучить меня, если бы я была артефактом, который можно отнять или украсть, они бы это сделали». Они воспользовались бы всеми своими несправедливыми преимуществами и бросили вызов моим друзьям. В ту самую минуту, вероятно, большинство пыталось придумать какой-нибудь хитрый фокус вроде того, что выкинул Магнус на праздники. «Сегодня многие хотят пробежать первыми», — произнес Альфи бодро. Таким же тоном, полагаю, он сказал бы, «Кажется, погода портится». Во время проливного дождя стоя под навесом с пятью людьми, у которых ножи наготове, и тихонько нащупывая в кармане пистолет. «Я обошлась без жизнеутверждающих заявлений типа «Да перестань уже волноваться! Мы с Рионом собираемся вытащить из школы вас всех, придурки! Я даже не стала обещать, что схожу в зал со всеми по очереди!» Хлоя бросила взгляд в мою сторону, и я догадалась, что она собирается сказать нечто благоразумное вместо меня, изобразить миротворца. Прежде чем она успела открыть рот, я произнесла, «Больше никого ждать не будем», и подошла к дверям, распахнула их и вошла в зал. За спиной у меня началась суета, а потом все одновременно пришли к одному и тому же выводу. Если они хотят пробежать полосу препятствий вместе со мной, нужно поторапливаться. В зал хлынула толпа народу. Проходить полосу препятствий, оравый в пятьдесят человек, скверная идея, потому что пройти-то пройдешь, но толком не потренируешься. Впрочем, школа явно решила не бросать нас на произвол судьбы. Опасности хлынули со всех сторон. Впоследствии я поняла, что для меня это была прекрасная практика, Максимум приближения к реальной ситуации в выпускном зале, где мы сразу окажемся в море злыдней. Но в ту минуту я не успевала ни о чем думать, только сражаться, отчаянно швыряя заклинания и предотвращая атаки, которые грозили пробить брешь в нашей обороне. Это было совсем как в тех жутко дерганых компьютерных играх, когда надо сделать 17 разных дел и время истекает, И ты безумно мечешься от одного задания к другому и обязательно что-нибудь упускаешь. Правда, на сей раз время истекало у 47 человек. И если бы я пропустила хоть одно задание, кто-нибудь бы погиб. Я испытала огромное облегчение, когда мы пережили финальную атаку, и можно было бросить напоследок прекрасные, невероятно могучие заклинания — Позволив остальным бежать к воротам, пока я удерживала ледяного великана, мы выбрались в коридор, более или менее целые, но страшно измученные. Даже я чувствовала себя опустошенной. Мышцы ныли, сердце колотилось о ребра, как будто насмерть поругалась с легкими и теперь гневно била посуду об стенку, а легкие, в свою очередь, пытались вырваться наружу. Полагаю, это было неплохо, поскольку значило, что я как следует потренировалась, но в ту минуту я не думала о перспективах. Явились новые команды, они уже ждали, но когда я вывалилась из зала, они ушли, даже не попытавшись меня подкупить. Очевидно, выглядела я отвратительно. Мы не стали ничего обсуждать, а Адхья сказала «Я хочу в душ». Я отозвалась «Ага». И все двадцать семь девушек вместе зашагали к душевой. Ариону скоро предстояло собрать урожай амфизбен для Лизель. Молодняк примерно неделю назад перестал литься с водой из кранов, и теперь твари просто шипели и непрерывно стучались, как будто водопроводные трубы спятили. Однажды стена вокруг смесителя треснула, и сидевшая за ней амфизбена начала отчаянно извиваться, пытаясь вылезти. Но девушка, которая в ту минуту мылась, даже не стала отвлекаться. Она вынула из мешочка с ванными принадлежностями длинный зачарованный стилет и ткнула в дырку. Было бы неприятно, если бы мертвая амфисбэна сгнила за стенкой. Но, видимо, остальные сожрали ее, прежде чем это произошло. Все молчали. Мы мылись по очереди почти в полной тишине. Не считая отдельных реплик типа ⁇ Меняю шампунь на зубную пасту ⁇ Потом мы оделись и побрели в библиотеку на разбор полетов. И по-прежнему никто не говорил ни слова, пока я не села за стол. Но там нас ждали парни, и от них по-прежнему несло потом, что стало гораздо заметнее после того, как мы сами вымылись. И едва я успела устроить зад в кресле, Хамис безапелляционным тоном поинтересовался. «В чем дело?» Как будто до моего появления он держал эти слова на тугом поводке и, наконец, дал им волю. Я уставилась на него. Да, я постоянно жалуюсь на то, что все от меня шарахаются, но если он решил, что можно безнаказанно мне нахамить и не получить сдачи... И тут я вспыхнула от негодования, вспомнив, что Хамис месяц назад прикусывал язык точно так же, как я, в ожидании того момента, когда мы все окончательно утвердим и я уже не смогу выбросить его за борт, нарушив тем самым неписанные законы приличия. «Что такое, Мвини?» — огрызнулась я. «Посадил занозу сегодня?» «Что такое?» — переспросил он. «Я тебе скажу, что такое». «Шесть раз сегодня! Шесть раз!» — Фарида упала. Хамист ткнул пальцем в бедную Фариду, которая сидела за три стула от него. Она была мастером, подруга Инкою. Я ее едва знала, и Фарида уж точно не считала, что может безнаказанно на меня наехать. Она взглянула на нас и вжалась в спинку стола, изо всех сил намекая, что это иллюзия, и на самом деле ее тут нет. В понедельник она упала только раз. Что скажешь? Я знаю одно очаровательное заклинание, которое заставляет внутренние органы жертвы иссохнуть внутри тела. Оригинал разработали давным-давно для вполне респектабельных целей, и он вышел из моды вместе с мумиями. Версия, которая досталась мне, была создана в XIX веке в Англии знаменитым викторианским малифицером Птолемеем Понсонби, который перевел и модифицировал текст, обнаруженный в отцовской коллекции египетских редкостей. В ту минуту мне показалось, что кто-то наложил это заклинание на меня. «Она ведь не осталась лежать, правда?» — проговорил мой ссыхающий язык. Хамис имел полное право беспокоиться о том, что Фарида терпит неудачу, поскольку в их команде она занимала позицию во главе. Весь осенний семестр она потратила на создание большого счета, что было бы неудачной стратегией для одиночки. Но это принесло ей место в союзе с членом Анклава, пусть и крайне опасное. Нко ее поднимало ее три раза. Джеймс два. Я сам поднял Фариду один раз», — ответил Хамис. «А ты что делала? Сейчас скажу. Ты убила бритвокрыла, который напал на Магнуса Тибо. Я не вижу Магнуса за этим столом. Думаешь, мы будем тебя прикрывать, пока ты выручаешь своих нью-йоркских дружков?» Хлоя сидела рядом с Атхи и до сих пор пыталась, как Фарида, слиться с интерьером. Почти все, сидевшие за столом, следовали ее примеру или изображали восковые чучела. Но тут она издала сдавленный вскрик и немедленно отвела взгляд, когда остальные посмотрели на нее. «Тибо попытался убить меня примерно семь месяцев назад. Вон там!» — сказал я, до смешного обрадовавшись тому, что Хамис сам дал мне опору. «Я не собираюсь вытаскивать его за ворота раньше других». «А, то есть вы не друзья», — саркастически заметил Хамис. «Он тебе не нравится, и ты не хочешь, чтобы Нью-Йорк тебя принял». «У Эль уже есть гарантированное место», — выпалила Хлоя, очевидно решив, что она должна вмешаться, раз уж кто-то бросил вызов Нью-Йорку. Сидевшие за столом инстинктивно дернулись. «Такую информацию можно выгодно продать». Но никто, казалось, особо не удивился которые я не приму. Отозвалась я сквозь зубы. Мне не нравится Магнус, мы не друзья. И я не собираюсь в Нью-Йорк. И тут все удивились, а Хлою явно покоробило. Но Хамис продолжал недоверчиво смотреть на меня, а потом вдруг разозлился. Похоже, он думал, что я вру, причем настолько глупо, что с моей стороны оскорбительно считать его таким идиотом. Хамис подался вперед и проговорил. «Тогда я спрошу еще раз, в чем дело? Магнус Тибо тебе не нравится, вы не друзья, и ты не намерена вступать в Нью-Йоркский анклав. Так почему ты помогаешь ему в то время, как должна помогать нам?» Злиться на меня бессмысленно, потому что в ответ я тоже злюсь. Я уперлась руками в стол и привстала. Лампы в комнате замигали, кроме тех, что висели прямо над моей головой. Воздух стал холоднее, и слова вырвались у меня изо рта вместе с облачком пара. Я проделала это ненарочно. Такие вещи как-то сами собой получаются. Я помогла Магнусу, потому что он в этом нуждался. Я прикрыла тебя от каменного вихря, потому что ты в этом нуждался. Если бы Фарида упала и не смогла встать, я бы и ей помогла. И если ты не желаешь вместе с ней прикрывать всю команду, чтобы я тем временем успела спасти кого-нибудь еще, тогда тренируйся без меня, тупой Туарек». Хамис отодвинулся подальше. Зеленоватый свет лампы бликами играл у него на лице и в глазах. Но в конце концов деваться ему было некуда. «Возможно, будь Хамис в самом деле трусом, он бы заткнулся, просто чтобы я успокоилась, но трусом он не был». Увы, нам обоим. А я, очевидно, врала. Он глотнул холодного воздуха и тихонько произнес. — Это бред. Что ты задумала? Спасти всех? Ты не справишься. Даже вместе с Лейком. — Посмотрим, — сказала я полное отчаяние и гнева, но даже сквозь пелену ярости мне стало понятно, что шестерни задвигались, и крушение близко. Я с трудом протащила через полосу препятствий 50 человек, даже меньше. А выпускников было больше тысячи. Самый большой выпускной класс за всю историю Шаламанчи. Причиной тому послужил Орион, спасавший всех подряд. Тысячи часов отбивала обратный отсчет. Хамис и сам был в зале. Услышав эту глупость, он перестал злиться, поскольку сообразил, что я не вру. Одно дело, если человек грозит тебя убить, и совсем другое, если он бегает вокруг, бешено вопя, и стреляет в воздух. Хамис отодвинулся от стола и встал. Вытащите из школы всех. Ты с ума сошла. Он обвел сидевших за столом широким жестом: А что будет с нами, пока ты будешь спасать тех, кто тебе не нравится? Нас прикончат, пока ты будешь разыгрывать героиню. «Думаешь, можно пользоваться нашей маной, нашей помощью и делать, что хочешь, так что ли?» «Хамис», — негромко, но настойчиво произнесла Нкою. она тоже встала и положила руку ему на плечо. «У нас было тяжелое утро». Хамис, с искаженным от негодования лицом, уставился на нее, а потом на всех сидевших за столом. На всех, кто не возразил мне ни словом, точно так же, как не возражал Хамису, пока он пользовался чужой маной и чужой помощью и делал, что хотел. Потому что бессмысленно возражать в том случае, когда правильный ответ — да. Это как-то само собой становится ясно. И Хамис оставался в блаженном неведении только потому, что никогда раньше он, счастливчик из Анклава, не проигрывал. Но теперь он сам стал неудачником. Он, и Магнус, и Хлоя, и остальные члены анклавов, которые не могли преодолеть полосу препятствий без меня. Вполне вероятно, что и из выпускного зала они бы без моей помощи не выбрались. И если бы я предложила Хамису, Магнусу и Хлое место рядом с собой в обмен на все, что они могли наскрести совместными усилиями, ману, тяжкий труд и даже дружбу, И если бы я взяла их приношение и воспользовалась ими, чтобы разыграть героиню, хотя, конечно, они этого не хотели, поскольку мое великодушие грозило им гибелью, так вот, они бы все равно согласились и поблагодарили меня. Спасибо, Эль. Большое тебе спасибо. Тишина длилась долго. Хамис молчал и смотрел в стол. Он был не трус и не дурак. И когда его ткнули носом в суть проблемы, он все понял. Меня тоже ткнули носом, но это было немного другое дело. Я ощущала только досаду. Жаль, что Хамис устроил такую сцену. К чему лишний шум? Родись я в Анклаве, полагаю, меня научили бы принимать такие ситуации изящно. Элфи сказал бы с еле заметной ноткой скорби. «Знаете что? Я думаю, надо выпить чаю» и обратился бы к своему обширному запасу маны, и превратил кувшин с водой в большой дымящийся чайник, и на столе появились бы молоко и сахар, те приятные мелочи, в которых нуждается потрепанная душа. И все остальные согласились бы, не потому что вкусный чай способен залечить зияющую рану, но потому что, когда у тебя ничего нет, ты берешь, что дают. Но я не была членом анклава. И не могла принять эту ситуацию с подобающим изяществом. А мои соседи даже чашкой чая не вознаграждали себя за муки. Тогда я развернулась и сбежала в недра библиотеки.